Приобретайте абонементные талоны. Вы вошли в трамвай. Заплатить за проезд можно по-разному. Либо бросить 3 копейки в кассу, либо, если нашелся абонементный талон, продырявить его штифтами компостера. В этом смысле что 3 копейки, что абонементный талон, все едино. С последним, пожалуй, даже проще. Можно ли считать абонементный талон представителем мира денег? Нет. Если ограничиться только эпизодом, в котором человек входит в трамвай и имеет две возможности оплатить проезд, то почему бы и нет? Орементный талон в данном случае частный вид денежных средств, предназначенный для оплаты конкретной услуги, а именно проезда на городском трамвае. Усложним ситуацию. Вы вышли в трамвае, а в нём нет касс. Переход к более прогрессивной оплате проезда абонементными талонами произведен решительно и без поворотов. Хорошо, если нашлось 30 копеек, вы можете подойти к вагону вожатому и купить у него книжечку, дающую право проехать трамваи 10 раз. Один талон прокомпостирован, 9 других укладываются в карман на будущие 9 поездок. Что же представляют собой девять бумажек целевого назначения, которые оказались вместо двадцати семи копеек в вашем кошельке? В какой-то мере они нечто вроде денег, но уже очень узкой направленности, только для поезда к трамвае. Ну вот в трамвай вошел человек, у которого как на беду только крупные купюры, ну скажем сто рублей, да случайно завалялись в кармане еще три копейки. Папа лот этот человек в ситуацию, когда 100 руб. не деньги. Вы или кто другой вошли в его положение и предложили ему из оставшихся талонов один. Как вы не отказывались, но человеку неосторожно вошедшему в травай со 100 рублёвой купюрой удалось-таки вручить вам 3 копейки. Теперь давайте подумаем. Если абонементный талон можно продать и вернуть израсходованные на него 3 копейки. то, может быть, этот талон есть частный случай денег? Ну, предположим, не успев ответить на этот вопрос, вы пересели с трамвая на троллейбус. Здесь некоторые пассажиры спокойно компостируют трамвайные талоны, такие же, как и у вас. Но поскольку проезд в троллейбусе подороже, они пробивают рисунок компостерных дырочек сразу в двух трамвайных талонах. А вот в очень многих городах нашей страны пытаться с трамвайными талонами проехать на автобусе и записать себя в зайцы без билетники одно и то же. Трамвайные талоны действительно только для проезда на городском электротранспорте, и поэтому, как ни странно, есть прямое обоснование ситуации, которая существовала для пассажира городского транспорта до введения абонементных талонов. Ему было всё равно, на чём ехать. Разница в стоимости проезда при низких тарифах на пассажирские перевозки в городах нашей страны, как правило, не определяет выбор вида транспорта. Но для вагон-вожатого трамвая, для водителей троллейбусов и автобусов было совсем не безразлично, на чём едет пассажир. Их заработок зависел не от общего количества перевозиённых всеми пассажиры, а от числа тех, кто вошёл в данный троллейбус, автобус, в данный вагон трамвая. Вошел и, разумеется, заплатил за проезд. От выручки, какую в конце смены привезут кассы, зависел заработок. Деньги к деньгам. Эту закономерность, подмеченную давным-давно, не следует воспринимать утилитарно. Деньги всегда так или иначе связаны с деньгами. После введения абонементных талонов, былая связь «деньги к деньгам» разрушилась, Заработок водителей перестал зависеть напрямую от количества перевезённых им пассажиров, но сохранилась связь между выручкой касс всех трамваев и троллейбусов с фондом экономического стимулирования коллективов трамвайных и троллейбусных парков. На уровне управления городского электротранспорта возможно распределение этого общего фонда по коллективам парков. Но граница между электротранспортом и автобусными парками города, оказывается, не преодолимой. А распределение средств фонда экономического стимулирования между теми, кто возит пассажиров на трамваях и троллейбусах, и водителями автобусов, договориться не удалось. Поэтому купленный абонементный талон для проезда на трамвае годится и в троллейбусе, а на автобусе он уже не деньги. По той же причине абонементный талон, годный для автобуса, оказывается простой бумажкой на электротранспорте. Оба талона потеряют свою покупательную силу полностью, если перевезём их в другую союзную республику. Эта потеря также связана с несогласованностью в распределении зарплатных денег на уровне более высоком, чем городское управление. В некоторых союзных республиках в Эстонии, например, введены единые абонементные талоны для всех видов городского транспорта. Столь простой пример переход городского транспорта к абонементному обслуживанию демонстрирует свойства средства обращения, которые мы будем прослеживать далее на явлениях более масштабных и более удалённых от повседневной жизни. 11 июня 1923 года коллегия Наркомфина СССР постановила в целях усиления средств НКПС в период реализации урожая выпускать 5 рублёвые транспортные сертификаты. Они имели твёрдый курс размена на золото и в соответствии с постановлением СТО от 26 июля 23 года были обязательны к приему по курсу золотого рубля во всех кассах железных дорог, морского и речного транспорта. В отличие от абонементных талонов, транспортные сертификаты были средством обращения в полном смысле этого слова. Их охотно брали в услугу за товары не только упомянутые в постановлении кассы, не только прочие государственные и кооперативные организации, но и частные лица. Всего было выпущено транспортных сертификатов на 280 млн рублей. Сумма по тем временам значительная. Червонцев в золотых и бумажных на 1 февраля 24 года находилось в обращении всего в 15 раз больше. А нельзя ли распространить этот опыт на другие ведомства? Скажем, думауправление выпускает свои абонементные талоны для оплаты услуг сантехников. Каждый кинотеатр свои талоны на кинобои, вики и так далее. При кажущейся надуманности такого вопроса, он всерьёз обсуждался в 20-е годы. В то время различные государственные и кооперативные организации предпринимали эмиссию разнообразных денежных суррогатов. Делалось это по инициативе снизу и аргументировалось нехваткой мелкой разменной монеты, необходимой при большинстве расчётов. Вообще и сейчас бывает, что покупатель в магазине стоит перед кассой и ищет по карманам мелочи, а кассир беспомощно разводит руками. В дефиците разменной монеты проявляются особенности состояния денежного рынка в данном населенном пункте. Поэтому, столкнувшись с бытовой ситуацией с проявлением закономерности денежного обращения, не спешите искать виноватого рядом с вами.